А звук все нарастал. Невозможно было определить его источник. Пение проникало в уши со всех сторон. А -а -а -а. Боб Дженкинс выбежал из-за витрины с такой прытью, что когда срезал угол, огибая кассовый аппарат, потерял равновесие и, чтобы не упасть, ухватился за тележку с приправами. Ему удалось устоять на ногах, но тележка из нержавеющей стали свалилась на пол с оглушительным грохотом во все стороны. Полетели пластмассовые ножи и пакетики с горчицей, кетчупом и острым соусом. «Быстрей!» — закричал — «Нам нельзя здесь оставаться! Это может случиться с минуты на минуту, и, я полагаю, лучше нам покинуть здание. Думаю, что пока все не закончится, находиться здесь небезопасно». «Почему не без опа?» — хотела было выяснить Беттани, но Альберт, взяв ее за плечи, легонько подтолкнул в сторону выхода, где уже маячил Боб, этот все знающий экскурсовод-лунатик. Они выбежали из ресторана, неотступно следуя за писателем, который рванул в направлении зала ожидания авиакомпании United Airlines Теперь звук их шагов полностью потонул в могучем гудении которая наполняла пустынный терминал, отзывая с эхом в говорящих коридорах. Брайан услышал, как единый до сих пор звук начал распадаться, перестав быть одной нотой. это он не стал дробиться на части и не столько изменился, сколько сфокусировался. Вот именно, сфокусировался, как в случае с приближавшимися к Бангору лангольерами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 Неведомая сила увлекла вперед Лорл. Альберту пришлось схватить Руди за рубашку, иначе бы тот упал. Впрочем, Руди, судя по всему, особенно не расстроился. Если бы упал, глупая улыбка разлилась по всему его лицу. «Смотри!» — прошептала Лорл. «Брайан!» Он посмотрел, куда она указывала, и у него перехватило дыхание.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 приведение вел за руки двоих маленьких детей привидений. сквозь них он мог наблюдать других призраков сидевших в креслах и читавших прозрачные номера журналов космополита эксклар с news and world report волк затем призрачные фигуры стали приобретать более отчетливоые очертания несколько коротких ярких вспышек и фигуры стали...